Глава девятая Следующая неделя пролетела в сплошных суматошных, но на удивление приятных и наполненных смыслом хлопотах. В воздухе, еще теплом и густом от позднего летнего солнца, уже витало неумолимое предчувствие перемен, легкий металлический привкус и прохладный след приближающейся осени. Совсем скоро, по точным прогнозам Джека, основанным не только на приметах, но и на положении звезд и состоянии растений, ожидались первые затяжные осенние дожди в этом году. И к ним следовало основательно подготовиться, будто к небольшой, но серьезной осаде, загодя укрепив все свои позиции. В лесах окружавших поместье густым, пестрым от первых желтеющих листьев кольцом, во все кипела работа. Крестьяне от мало до велика с плетенными корзинами и лукошками за спиной прочесывали знакомые с детства чещебы, собирая щедрые дары природы. Рубиновые брусничные бусины, прятавшиеся под кожистыми листочками, золотистые, как монетки лисички, Крепкие, пахучие бровики с бархатными шляпками и кисловато-горьковатую клюкву, уже набравшую сок на болотистых кочках. На реке и в лесных озерах рыбаки с завидным терпением ставили и проверяли сети, вытаскивая на блестящую от воды траву увесистых, извивающихся щук, серебристых язей и полосатых окуней. Охотники, взявшие с собой не только луки, Но и селки уходили на несколько дней вглубь владений, возвращаясь с ценными трофеями, тушками упитанных диких уток, тетеревыми с яркими бровями, а то и молодым, не слишком опасным кабаном. Значительная часть всего этого природного изобилия, как и было договорено изначально, отправлялась ко мне в усадьбу в виде натурального, отработанного веками оброка. Внутренний двор то и дело заполняли скрипучими телегами, груженными и туго набитыми лукошками с грибами, бочками с соленой впрок рыбой, связками ощипанной и выпотрошенной пернатой дичи, от которой шел сладковатый запах свежего мяса и пуха. Найра Эста Моя неутомимая и энергичная экономка превратила просторный каменный подвал и прохладные кладовые в настоящий, тщательно продуманный стратегический резерв на долгую зиму. Воздух там теперь был густо и сложно пропитан едкими ароматами уксуса, терпких пряностей, душистых сушеных трав и крупной соли. Она лично с подоткнутым подолом и засученными рукавами руководила целой артелью кухонных работниц. С засолкой грибов в дубовых катках, где они укладывались слоями с листьями смородины и хрена. варкой янтарного варенья и густого повидла в огромных медных тазах, над которыми стоял сладкий пар. Копчением окороков и жирной рыбы в специально сложенной из кирпича коптильне дымок, от которого вился над усадьбой с раннего утра. Ее обычное строгое лицо в эти дни сияло глубоким удовлетворением образцовой хозяйки, видящей, как полнеют на глазах ее закрома. Джек уже дважды за эту неделю приезжал ко мне с подробными обстоятельными докладами, скрупулезно расписывая, что, в каких объемах и откуда удалось собрать, привести и заготовить. Он приходил в кабинет с толстой, потрепанной на углах кожаной тетрадью, пахнущей дымом костров, хвойным лесом и лошадиным потом. И его размеренные рассказы были до предела точны и обстоятельны, подкрепленные цифрами и фактами. Но самое главное, что случилось на этой неделе, и она наконец, занялась тем, что давно назревала, как нарыв. Я набрала себе новых, недостающих людей в усадьбу. Да, здесь, конечно, уже имелся штат прислуги. И довольно обученный и сноровистой, но он покрывал лишь базовые, повседневные нужды. Далеко не по всем специальностям, необходимым для полноценного, бесперебойного и эффективного функционирования такого большого и сложного хозяйства. Базовые потребности закрывались». Но о настоящем комфорте, глубоком порядке и уж тем более о каком-то стратегическом запасе прочности речи не шло. Например, на всю конюшню, где с полтора десятка лошадей, от выездных рысаков до рабочих тяжеловозов имелся один единственный конюх. Старый, знающий Томас, настоящий знаток своего дела, но уже не молодой, с больной спиной и трясущимися от возраста руками. Он физически не справлялся с возросшим объемом работ, а при нем не было ни помощников, ни подмастерья, чтобы как следует ухаживать за всеми лошадьми, ежедневно чистить горы с бруи, своевременно подковывать животных и поддерживать в идеальном порядке кареты, коляски и грузовые телеги. Это была одна из многих брешей, требовавших срочного устранения». До сих пор в усадьбе, к моему глубочайшему удивлению, не было своих штатных швей, что казалось вопиющей недальновидностью. А ведь потребности были огромными. Требовалось не только повседневная починка и штопка, но и полноценный пошив, огромное количество униформы для слуг, постельного белья, столового текстиля, тяжелых портьер для бесчисленных окон. Да им мне самой отчаянно требовались новые, более практичные и удобные платья и нижнее белье. Нежели те театрально роскошные, но неудобные наряды, что составляли гардероб прошлой хозяйки. Все приходилось заказывать у городских портных, что было не только долго и хлопотно, но и разорительно накладно, учитывая объемы и аппетиты мастеров. И я... Отбросив сомнения, решительно взяла дело в свои руки. Через Джека, который, кажется, знал в округе каждого жителя, были разосланы лаконичные, но четкие объявления о ближайшие деревни и села о поиске персонала определенных специальностей. Я лично, к ужасу чопорного дворецкого Готфрида, проводила скромные, но вдумчивые собеседования в своей приемной что вызывало немой, почти панический ужас у самого дворецкого и становилось предметом бурного, затишного обсуждения на кухне и в служительских. Я искала не просто безликих слуг, исполняющих приказы, я искала людей, на которых могла бы положиться, чьи глаза говорили бы об уме и усердии, а не только покорности, и, в конце концов, после долгих раздумий я наняла тех, кого посчитала нужным. Юного, крепкого, как молодой дубок парня по имени Лоренс с удивительно честными, светло-карими глазами, который, заливаясь румянцем, признался, что с детства горел желанием работать с лошадьми и знал в них толк. И двух сестер-портних из соседней деревни Марту и Клару чьи работы, принесенные на пробу Найрой Эстой, говорили сами за себя. Мелкие, аккуратные, крепкие швы, сложные вышивальные стежки и виртуозное умение экономно, почти без отходов, раскраивать драгоценную ткань. Этот процесс был для меня в новинку, непривычный и даже немного пугал. Самой выбирать людей, которые отныне будут окружать меня каждый день чьи судьбы теперь были тесно переплетены с моей. Но вместе с тем это давало и странное, обнадеживающее чувство контроля над собственной жизнью. Чувство, что я, наконец-то, не просто беспомощно плыву по течению абсурдных обстоятельств, а начинаю по-настоящему осознанно обустраивать свой быт и свое пространство в этом мире. Но тишина... И относительное спокойствие, как и я, уже успела на своем недолгом опыте понять, не могут длиться в этом полном интриг в мире вечно. А потому в первый же день настоящей ощутимой осени, не календарной, а той, что приходит с погодой, когда небо на рассвете затянуло сплошной пеленой свинцовых низких туч и с утра принялся накрапывать холодный назойливый, пронизывающий до костей дождик. Ко мне в кабинет прилетел магический вестник. Почта здесь, как я с изумлением узнала, доставлялась преимущественно с помощью магии, что было одновременно и удобно, и слегка жутковато. Даже у самых бедных аристократов и купцов средней руки имелись в распоряжении эти странные, неодушевленные, но разумные на свой лад существа». «Магические вестники». Они появлялись ниоткуда, с легким хлопком сжимаемого воздуха и исчезали в никуда, материализуясь прямо в холлах или кабинетах домов, оставляя после себя на резных столиках для корреспонденции или в безупречных ладонях дворецких письма, записки, поздравительные открытки, счета и тому подобные вещи. Если на послание требовался срочный ответ, вестник, обычно это была небольшая, размером с голубя фигурка из полированного металла или фарфора, покрытая витиеватыми рунами, мог застыть в воздухе, подобно изящной парящей статуэтке, и добросовестно, недвижно ждать, пока адресат его напишет. Если же ответа не требовалось, он растворялся в пространстве». Сразу же, как только письмо было вручено, оставляя после себя лишь легкий запах озона и ощущение чуда. Вестник, прилетевший ко мне в это пасмурное, пропитанное сыростью утро, был особенно изысканным и оттого еще более зловещим. Он был похож на крупную, размером с мужскую ладонь, с трекозу, с брюшком – из отполированного до зеркального блеска черного дерева и хрупкими переливающимися перламутром стеклянными крылышками, в которых даже в этот бессолнечный день играл и преломлялся тусклый серый свет. Он беззвучно, как призрак, вспорхнул в холле, сделав несколько неестественно изящных кругов под самым кессонным потолком а затем спустился и замер в воздухе, прямо перед моим невозмутимым дворецким Готфридом, протянув ему тонкие, словно часовые пружинки лапки, в которых был зажат сложенный пополам лист плотной бумаги с оттеском сургучной печати. Как только конверт перешел в безупречные белые перчатки слуги, весь дрогнул, Его хрупкие крылья рассыпались на мириады сверкающих, как ини пылинок, а темное тельце испарилось в воздухе, не оставив ни единого следа, кроме легкого запаха остывшего металла и статического электричества. Письмо на маленьком серебряном подносе с гербом рода принесли мне в кабинет, где я как раз просматривала хозяйственные отчеты. Я с любопытством, смешанным с легкой тревогой, взяла его в руки, ощущая под пальцами плотную, дорогую, слегка шероховатую бумагу, верже. Мой взгляд сразу же выхватил незнакомый, внушительный герб на темно-синем сургуче, стилизованная островерхая башня, о подножия которой бились и разбивались две яростные волны. Я перевернула конверт, удостоверившись, что с адресом и титулом не ошиблись. И холодок пробежал по спине. Ее светлости маркизе Светлане Даруа. В ее поместье алые розы. Сердце почему-то заколотилось чуть чаще и громче, отдаваясь в ушах. Я аккуратно, изящным ножом для бумаги с рукоятью слоновой кости вскрыла конверт, и развернула сложенный лист. Почерк был твердым, уверенным, сильным, почти агрессивным нажимом, оставляющим легкие вмятины на бумаге. Чернила были густыми, черными, с золотистым отблеском. «Ваша светлость! Уведомляем вас, что прибудем в ваше имение завтра вечером, с совершенным почтением». Далее следовала размашистая и энергичная подпись герца Горт Мартанарский с братом». Я моргнула раз, второй, третий, ожидая, что буквы поплывут, исказятся и исчезнут, оказавшись дурной шуткой, миражом или последствием переутомления. Но письмо не исчезало, оно лежало в моих внезапно похолодевших руках, тяжелым и весьма ощутимым доказательством надвигающейся бури, грозящей смешать все мои недавно налаженные планы. Никакого герцога Горт-Мартанарского и его загадочного брата я знать не знала, ведать не ведала. Их имена ничего не говорили, ни моей земной памяти, ни обретенным здесь в записках и хрониках. Герцог! Это был титул на целый порядок выше моего, из другого, высшего эшелона власти. Его внезапный, ничем не спровоцированный визит – событие огромной, немыслимой важности. Честь и колоссальная, непредсказуемая угроза. Что, в каких божественных чертогах могло понадобиться столь высокопоставленной особе в моем скромном, пусть и процветающем, но все же, провинциальном поместье. Откуда этот интерес? У меня был всего лишь один день. Один день, чтобы подготовиться к визиту высочайшей особы о намерениях, характере и вкусах которой я не знала ровным счетом ничего, кроме грозного титула и лаконичности его послания».